Любовь Тимофеевна, Космодемьянская. Повесть о Зое и Шуре. Государственное издательство детской литературы. Министерство просвещения РСФСР. Москва, 1950 год. Ленинград. Литературная запись Ф. Вигдоровой. От автора. Апрель 1949 года. Огромный зал Плейель в Париже. Конгресс защитников мира. Флаги всех наций украшают трибуну. И за каждым флагом народы и страны, человеческие надежды и человеческие судьбы. Алый флаг нашей страны, страны, идущей коммунизму. На нем серп и молот, Символ мирного труда, нерушимого союза между теми, кто работает, строит, созидает. Сколько глаз, сколько сердец устремлено к Советскому Союзу, надежде и опоре трудящихся всего мира. Мы, члены советской делегации, все время ощущаем, что нас окружает горячая любовь участников Конгресса. Нас встречают так сердечно, нас приветствуют так радостно. И каждый взгляд, каждое рукопожатие словно говорит, мы верим в вас, мы надеемся на вас. Мы никогда не забудем того, что вы сделали. Как велик мир! Это с особенной, поражающей силой чувствуешь здесь, в просторном, высоком зале, глядя на белые, желтые, оливково-смуглые лица, лица всех цветов и оттенков, от молочно-белого до черного. Две тысячи человек со всех концов земли собрались сюда, чтобы от имени народов сказать свое слово в защиту мира, в защиту демократии и счастья. Я смотрю в зал, тут много женщин, На их лицах страстное, неотступное внимание. Да и может ли быть иначе? Призыв к миру несется поистине со всех концов земли, и в нем надежда всех жен и матерей. Сколько услышала я здесь рассказов о людях, которые пожертвовали жизнью для того, чтобы победить фашизм, чтобы минувшая война закончилась победой света над тьмой благородного над подлым, человеческого над бесчеловечным. И я думаю, неужели кровь наших детей пролилась напрасно? Неужели мир, добытый ценой жизни наших детей, ценой наших слез, слез матерей, вдов и сирот, будет вновь нарушен по воле злобных и гнусных сил? На трибуну Конгресса поднимается наш делегат, герой Советского Союза, Алексей Моресьев. Его встречают бури аплодисментов. Для всех присутствующих Алексей Моресьев олицетворяет русский народ, его мужество и стойкость, его беззаветную отвагу и выдержку. Все понимают, подвиг этого человека выражает высокие качества советских людей. Людей, которые спасли мир и цивилизацию от фашистского варварства. Каждый человек должен спросить себя, что я делаю сегодня в защиту мира. Несутся в зал слова Алексея Моресьева. Нет сейчас более почетной, более благородной, более высокой цели, чем борьба за мир. Это обязанность каждого человека. Я слушаю его и спрашиваю себя, что же я могу сделать сегодня для дела мира? И отвечаю себе, да. Я тоже могу вложить свою долю в это великое дело. Я расскажу о своих детях. О детях, которые родились и росли для счастья, для радости, для мирного труда. И погибли в борьбе с фашизмом, защищая труд и счастье, свободу и независимость своего народа. Да, я расскажу о них.